Глава девятнадцатая. Она хочет, чтобы мы взяли ее с собой в наш мир. Нахмурился Джошуа, обдумывая мои слова. Ты уверен, что это хорошая идея? Я думаю, что это ужасная идея. Но она обещает провести нас прямо к Хинарию, королю этих земель и, соответственно, боссу этого этажа. Проводник нам бы пригодился, задумчиво ответил наш лидер. Подозреваю, что он не слишком переживал из-за того, что монстры безны вывели за пределы этой самой бездны. Такое уже случалось и далеко не раз и не два. Надо же как-то изучать этих существ. Но обычно они не живут достаточно долго за пределами бездны. Стоит им покинуть территорию зоны, как эти существа начинают угасать. Медленно, это может длиться неделями, но верно и неумолимо. Про это в своё время мне доводилось слышать. Но это место не привычный нам этаж бездны. Так что для меня остаётся загадкой, что случится с этой женщиной. Я хочу с ней поговорить, сказал Джошуа, потирая подбородок. И после этого сам решу, как поступить. Я на это лишь пожал плечами и отошёл в сторонку, терпеливо дожидаясь, когда Фелия явится сама. Понятия не имею, какое дело у неё в тех катакомбах под землёй и не хочу знать. И судя по всему, она не слишком торопилась, потому что прошло часа 4. Прежде чем женщина соблговалила к нам выйти, за это время успели вернуться посланные Джошуа люди и с отличными новостями. Третья и четвертая группа встретились на другой стороне городской стены и в данный момент направляются к нам. Вести их по канализации смысла не было, так что они решили, что будут дожидаться нас наверху, неподалеку от спуска вниз. Для этого они уже обустроили защитные формации и ждали лишь нашего присоединения к ним. Разговор между Фелией и Джошуа получился коротким. К этому моменту Джошуа уже решил её взять. В конце концов, если она действительно знает дорогу, то мы можем покончить с этим рейдом прямо сейчас и открыть следующий этаж, который уже будет нормальным. Надеюсь, что будет нормальным. Но ну, а дальше будут решать уже другие люди, что делать с этим существом, что прикидывается обычным лекарем в необычном месте. По крайней мере, одно можно было сказать точно. Метод, который женщина использовала для облегчения состояния Йона и Джонса, работал. Тот укол иглой сделал больше, чем целая куча химии, которую использовали мы. Из-за эти часы больные так и не проснулись. В таком случае не будем мешкать, объявил Джошуа. Собираемся. Сборы не потребовали много времени. Минут пять от силы, чтобы занять прежний порядок, и вот мы уже двигались дальше. Наша проводница между тем шла рядом с лидером. И время от времени что-то спрашивала. Кажется, она пыталась выучить слова нашего языка. Похоже, кто-то решил, что ему будет легче без посредника в лице меня. Правда, непонятно, хорошо это или плохо. Путь обратно прошёл проще, чем спуск в этот нижний город, хотя бы потому, что в этот раз мы не столкнулись с существами, которых наш прошлый проводник называл пустыми. К моменту, когда мы выбрались на улицу, уже вечерело, и на небе стали появляться звёзды и луна. Причём небо было таким ярким, а звёзд так много, что казалось, я впервые вижу такое количество небесных светил. Вот что значит иной мир. Но несмотря на всю эту красоту, отвлекаться было некогда. Третий и четвёртый отряд обнаружились на соседней улице. Они укрепились и, судя по телам врагов, успели поучаствовать в обороне. Они схватились за оружие при нашем появлении, но быстро узнали и вперёд вышли их командиры. Быстрый доклад от Джошуа стал давать новые указания по реорганизации. Меня по-прежнему ставили в основной ударный отряд, но в этот раз уже во вторую линию, так сказать. Йоны и Джонса поместили в специальные капсулы, а вот то, что было дальше, меня удивило. Капсулы в свою очередь были перемещены в пространственный карман нашего главного грузчика. Спроси у неё, куда теперь, попросил меня лидер Зова стали. Мне, например, жутко интересно, как нам забраться на те гигантские статуи. Крыльев у нас нет, а вертолёты в бездне не работают, как и почти вся сложная электроника. Я поспешил перевести. С этим не будет никаких проблем, всё тем же ровным и уверенным голосом сказала Фелия. Нам нужно в Малый дворец, что находится в самом центре города. Там есть портал, ведущий непосредственно в Главный дворец, но есть одна сложность. Да, догадываюсь. Венрик сообразил я, кто может представлять наибольшую опасность на этом участке. Верно. Именно поэтому его воины патрулируют город, ответила женщина. Скрывая своё лицо и вообще находясь среди нас, она всячески старалась показать, что ничем не отличается от живого существа. И вот это заставляло меня относиться к ней с ещё большей осторожностью. Для остальных-то женщина была просто одним из существ на этой бездне. А вот для меня получеловеком, полумеханизмом, который взял себе часть от знаний создателей. Всё это было так странно. Он остался тут, чтобы не допустить никого в главный дворец. Его солдаты хорошо укрепились и не дадут никому пройти через них. Она говорит, чтобы попасть во дворец, мы должны сразиться с генералом местного гарнизона, о котором говорил тот старик. Значит, нам всё-таки придётся с ним разобраться. Ухмыльнулся Джошуа. Он не выглядел сильно расстроенным, напротив, рвался в бой. Да и ред теперь был полным, рассчитанным на босса этажа, так что у нас не должно было возникнуть сильных проблем с промежуточным монстром, который охраняет главную цель нашего пребывания здесь. А Венрике целительница знала не так уж и много, и всё её описание ограничивалось словами вроде: "Он бравый воин, преданный королю". Несмотря на уточняющие вопросы, Никакой полезной информации для построения тактики против босса она не сказала. Аналогичной ситуации была и с её мужем, Хинаримом. Я никогда не видела его в бою, но могу сказать, что он один из самых могучих воинов, которых я знала. Что же до дракона, это Персеваль, его верный друг и помощник. Если вы столкнётесь с Хинаримом, то Персеваль непременно придёт ему на помощь. Всё это я в свою очередь переводил лидеру нашего отряда. В таком случае нам надо менять тактику. Если она говорит, что этот хинарем может призывать дракона, то проще будет в начале прихлопнуть ящерицу, а уже потом отправляться к нему. Разделим их и убьем по одному, высказался Джошуа. Не хотелось бы сражаться сразу с двумя серьезными противниками. Это хороший план, одобрила женщина. Но подобраться к Персивалю и убить его так, чтобы хинарем не узнал, будет сложно. К обсуждению того, как именно Рейд собрался убивать дракона, ни меня, ни Фелию не допустили. У Джошоу были свои тактики в отряде. Они что-то долго ему объясняли, а когда с этим было покончено, мы наконец-то двинулись в путь. Этим ранкерам не впервые встречаться с чем-то до этого неизвестным. Людей стало в два раза больше, и строй стал гораздо плотнее. Даже широкие улицы Ангарста не смогли вместить в себя нас всех, отчего изначально заданное построение немного вытянулось. Но Джошоу быстро отдал необходимые команды, и мы подстроились под новую формацию. Ночной город выглядел ещё более мрачно и угрожающе, чем дневной. Странной вещью было то, что горели фонари на улице, хотя света в домах я не заметил. Хотя нет, это было не совсем так. Вдали над городом возвышался Нижний дворец, тот самый, куда мы шли, и именно там свет горел довольно ярко, будто манил к себе. И сам дворец был больше похож на огромный фонарь, А мы на мотельков летящих на свет. Я даже поделился этим сравнением с ранкером идущим рядом, на что тот усмехнулся. Только мы мотелек мутант, который разломает фонари и оторвет голову тому, кто его поставил. Я тоже сдержанно рассмеялся на эту неуклюжую шутку и больше комментировать не стал. Мы не прошли и двух улиц, как впереди показалось несколько всадников. При нашем появлении они остановились, а затем резко развернулись и рванули прочь. Даже не попытавшись вступить в схватку. Это было странно. Убейте их срочно! крикнул Джошуа, и в дело вступили наши стрелки. Прозвучали выстрелы, и в тот же миг одного из всадников разорвало на куски, другого сбило с коня, но подняться он уже не успел, тут же лишившись головы. Стрелы, пули, магия. И все же двоих мы упустили. Они скрылись за поворотом, уходя с линии огня. Цз! недовольно фыркнул Джошуа. Теперь враг будет знать, что мы идём и приготовиться. Думаю, он и так знал, не согласился один из его заместителей, внимательно осматривая окрестности. Это не играет роли. Мы их просто раздавим. Верно, предвкушающе улыбнулся лидер. Раздавим. После этого нам пришлось немного ускорить движение, ведь в скрытности сейчас не было никакого смысла. Как правильно заметил Джошу, враг был осведомлён. И пусть среди нас почти все были 4-5 звёздочными ранкерами, дополнительный риск нам был ни к чему. Лучше не давать врагу много времени для подготовки. Но противника мы недооценили, потому что ещё на подходе к крепости нас совершенно внезапно накрыло магическим огнём. Это стало для пробуждённых крайне неприятным сюрпризом и могло вообще стать концом рейда, если бы не знающие своё дело маги, которые сработали мгновенно при виде опасности. Людей закрыло магическим барьером, а голубой пламя разлилось по нему, заставляя плавиться даже камень на окружающих нас зданиях. Ответный удар не заставил себя ждать. Ворота дворца уже через полминуты были разнесены в клочья при помощи мощного магического удара объединённой группы магов. И надо признать, это завораживало. Чудовищная разрушительная сила людей, которые смогли объединить свои усилия, буквально за несколько секунд в едином ударе. Пламя над нашими головами потухло так же внезапно, как и возникло, но расслабляться было рано, потому что прямо нам на головы с крыш ближайших зданий стали падать тени, а люди в чёрных одеждах с оружием в руках. Один из них приземлился прямо на того ранкера, с которым я ещё недавно смеялся над шуткой. Он не успел отреагировать, и враг рубанул его поспению оружием, напоминающим саблю. Пребуждённый вскрикнул и рухнул на колени, а враг уже переключился на меня. Я был одернулся к двуручнику, но запоздало понял, что для него слишком мало места. Пришлось экстренно импровизировать и выходить из положения подручными способами. Я сделал шаг вперед и смог перехватить руку атакующего в верхнем положении. И к несчастью для него у нас была слишком большая разница в силах. Он дернулся, пытаясь вы свободиться, но осознал безуспешность этой попытки и второй рукой потянулся к кинжалу у себя на поясе. Я в этот же момент впечатал ему лбом в переносицу. Послышался смачный хруст костей, но мой противник не упал, так что я ударил второй раз, и в этот раз хруст был гораздо звонче. А ноги неудавшегося убийцы подкосились, и он повалился на землю. Я бросил взгляд на раненого пробуждённого, и к удивлению он был относительно в порядке и прямо сейчас поднимался на ноги. Его спина была в крови, но, судя по всему, рана была не глубока. Второй враг напал на меня со спины, и в этот раз мне помог Геран, который внезапно предупреждающе крикнул у меня в голове. Я развернулся на носках и в развороте всадил свой кинжал в горло мужчине, но тут же высвободил оружие. На третьего со спины напал уже я. Он даже не успел отреагировать, как кинжал, в своё время подаренный Хессио, вонзился убийце в чёрном между лопаток, легко преодолев сопротивление брони. Во всей этой бойне в какой-то момент я заметил Фелию, у ног которой лежало несколько вражеских воинов, а она сама с привычной элегантностью вытирала то самое тонкое лезвие, которым в своё время чуть не прикончила меня. Даже страшно теперь находиться рядом с этим механическим чудовищем. Зарежет и пойдёт дальше, как ни в чём не бывало. С убийцами разобрались довольно быстро. В конце концов они были на уровне одной-двух звёзд в среднем по силам. И единственное, почему с ними возникли проблемы элемент неожиданности и неудачное для такого большого отряда узкое пространство. Но обошлось без потерь. Не расслабляемся, бой только начинается.